Мы стояли, взявшись за руки, невидимые друг другу, топтались и молчали. Каждый мучительно соображал, что ж дальше. В общем-то, сомнений не было, надо идти, стоять и ждать. Видение непостижимого уму явно бессмысленно. Красный кисель придуман не для нас и не минуту назад. Он чему-то служит в этой дьявольской кухне как и огненная каша под магнитной пленкой Генесарецкого озера. Но куда идти? В какую сторону? Мы оказались в нелегком положении витязи на распутье. Направо пойдешь, в беду попадешь. Налево двинешься, с бедой не разминешься. Беда не беда, как говорится, но идти на обум было страшновато. Молчание нарушил зернов. Стоянка отменяется, пошли. куда? Куда глаза глядят, если применимо сейчас это понятие. Мы двинулись ощупью как слепые, крепко взявшись за руки, долго пробуя ногой пол, Прежде чем сделать очередной шаг. Невольно вспомнилось когда-то прочитанное: Я спотыкаюсь, бьюсь, живу. Туман, туман, не разберешься. Сколько времени мы шли? Полчаса, час? Я перестал ощущать время, как запертый в сурдокамере. Не всякий кандидат в космонавты. Выдерживает это испытание, оставленный один на один со своими мыслями, страхами и надеждами. Куда мы шли, а вернее плыли в этом желе, я не знал. Просто шел, механически перебирая ногами, чтоб только не остановиться, не терять ощущение реальности. Внезапно Зернов, шедший впереди, отшатнулся. «Что случилось?» «Некуда дальше. Стена!» «Так иди сквозь, это же кисель!» «Был кисель, а сейчас резина. Я кулак отшиб. Я попробовал пройти, наткнулся на нечто твердое, как протектор. «Значит, назад, под купол?» «Подождем», — философски заметил Зернов. «Стена у Генесарецкого озера тоже не сразу открылась. Повторим опыт Мартина». «Какой опыт?» «Прислонюсь?» Он помолчал. «Провалюсь». «Подам голос. Все на ощупь, как в стране слепых. Небольшое удовольствие для зрячего». «Как вы догадались, что стена именно здесь?» — спросил Мартин. «Логически. Если сзади вход, впереди выход. А если это не выход?» «Будем его искать?» Перспектива снова бродить в багровом тумане мало прельщала. Я уже хотел было объявить об этом Зернову, как он закричал. «Стена открылась скорее!» Шаг вперед, и плотный багровый газ снова сменился розовой дымкой, в которой все стало видно, и наши сцепившиеся в тревоге руки и наши лица, на которых радость боролась с только что пережитым испугом.